Глава двадцать первая Тулонский дилижанс, следуя через тюлет, в котором происходила смена лошадей, выходил из плацана в три часа дня. Воспрянув, как от удара кнута, подстрекаемая неотвязчивой мыслью, Марта не хотела терять ни минуты. Она надела шаль, шляпу и приказала Розе одеваться. «Не знаю, что сделалось с бароней», — сказала кухарка Олимпии. «Я думаю, что мы уезжаем на несколько дней». Марта оставила ключи в дверях. Она торопилась выйти на улицу. Провожая ее, Олимпия напрасно старалась узнать, куда она отправляется и сколько дней пробудет в отсутствии. во всяком случае, будьте покойны», — сказала она Марте на пороге любезным тоном. «Я буду смотреть за всем» и вы все найдете в порядке. Не торопитесь, устраивайте ваши дела. Если будете в Марселе, привезите нам свежих устриц». И не успела Марта завернуть за угол улицы Таравель, как Олимпия уже завладела всем домом. Когда Труш вернулся, он увидел, что его жена с увлечением хлопает дверями, обшаривает мебель, роется повсюду и, распевая, наполняет весь дом своими шуршащими юбками. Она уехала, и вместе с нею и ее кляча-кухарка закричала на мужу, развалившись в кресле. «Недурно было бы, если бы они остались на дне какого-нибудь оврага. Но все равно мы, во всяком случае, проведем несколько дней в полном удовольствии. Ах, как хорошо остаться одним, не правда ли, онуре?» «Послушай, подойди и поцелуй меня за труды. Мы у себя дома, и, если хотим, можем ходить в одних рубашках». Между тем Марта с Розой пришли на Саверскую площадь как раз в то время, когда показался Тулонский дилежанс. Одно из его отделений было свободно. Когда служанка услыхала, что ее госпожа остановится в тюлете, она нахмурилась, но все-таки села. Карета не успела еще выехать за город, как она уже ворчала с угрюмым видом. «А я-то еще думала, что вы стали рассудительной. Я думала, что мы едем в Марсель навестить господина Октава. Мы могли бы привезти оттуда лангуста и креветок. Значит, я просто поторопилась. Вы остались все такая же. Ищете огорчения и не знаете, что выдумать, чтобы кружить себе голову». Марта склонилась в уголок купе в состоянии полуобморока. Теперь, когда она не боролась больше с болью, раздиравшей её грудь, она испытывала смертельную слабость. Но кухарка даже не смотрела на неё. но «Ну, не странно ли это прихоть ехать смотреть на барина?» Снова начала она. «Славное зрелище! И как вам будет весело! Мы на целую неделю лишимся от этого сна!» Можете сколь угодно бояться ночью чёрта, я не стану вставать и осматривать мебель. Но если бы ещё ваше посещение принесло барину пользу, а то он способен исцарапать вам лицо и вдобавок умереть от этого. Я, впрочем, надеюсь, что вас не пропустят. Во-первых, это запрещено. Видите ли, мне не следовало бы даже входить в карету, когда вы упомянули о Тюлете. «Может быть, одни вы и не посмели бы сделать такую глупость!» Глубокий вздох Марты прервал ее. Она обернулась, и, увидав, что та совсем задыхалась, рассердилась еще больше и опустила окно, чтобы дать доступ воздуху. «Вот так-так, теперь вы еще умрете у меня на руках! Разве вам не лучше было бы лежать в постели, окруженной заботами?» И только подумать, что, по милости Божией, вы имели счастье видеть вокруг себя людей, преданных вам. Вы очень хорошо знаете, что все это сущая правда. Господин Аббат, его мать, сестра, сам господин Труж все заботятся о вас. Ради вас они готовы броситься в огонь и вскочить на ноги когда угодно, днем и ночью. Я видела, как плакала госпожа Олимпия, когда вы были больны в последний раз». Ну и чем же вы платите за их доброту? Вы делаете им неприятности, тайно уезжаете к барину, отлично зная, что это их страшно огорчит. Ведь не могут же они любить барина, который так дурно обращался с вами. Знаете, что я вам скажу, Сударыня? Замужество ничего не принесло вам хорошего. Вы научились только злиться. Слышите? «Бывают дни, когда вы делаетесь такая же злая, как он!» В таком духе говорила она до тюлета, защищая фужа и трушей, обвиняя свою хозяйку во всевозможных гадостях. «Вот эти люди были бы славные хозяева, если бы имели деньги, чтобы держать прислугу. Но счастье всегда склоняется на сторону злых». Несколько успокоившись, Марта молчала. Она бессмысленно смотрела на ряды тощих деревьев, потянувшихся вдоль дороги и на обширные поля, растелавшиеся, как куски темной материи. Ворчанье розы сливалось со стуком кареты. Прибыв в тюлет, Марта поспешила к дому макара сопровождаемая кухаркой, которая, наконец, замолчала и только пожимала плечами. «Как? Это ты?» — воскликнул изумлённый дядя. — Я думал, что ты лежишь в постели. Мне говорили, что ты была больна. Э — Эгэ, малютка, да у тебя не особенно бодрый вид. Ты приехала ко мне пообедать? — Я бы хотела видеть Франсуа, дядя, — сказала Марта. — Франсуа? — повторил Муре, смотря на неё. — Ты хочешь видеть Франсуа? Для жены это хорошая мысль. Бедняга страшно кричал и звал тебя. Я видел с того конца сада, как он стучал кулаками в стену и все звал тебя. А ты приехала взглянуть на него? А я уже было думал, что вы все забыли о нем. На глазах у Марты выступили крупные слезы. Трудненько только будет увидать его сегодня. — продолжал Макар. — Скоро четыре часа. К тому же я не знаю, согласится ли директор дать тебе разрешение. С некоторых пор Мурэ не особенно спокоен. Он все ломает и говорит, что хочет сжечь свою лавку, черт возьми. Сумасшедшие далеко не всякий день любезны. Марта слушала его с дрожью. Она хотела расспросить дядю, но ограничилась тем, что протянула к нему руки. — Умоляю вас об этом, — сказала она. — Я нарочно совершила это путешествие. Мне необходимо поговорить с Франсуа сегодня же, сейчас же. У вас есть в этом доме друзья, вы можете устроить это. — Конечно, конечно, — бормотал он, не давая определенного ответа. Казалось, им овладела смущение. Он неясно понимал причину этого внезапного путешествия и, по-видимому, обсуждал дело со своей личной точки зрения, известной ему одному. Он пожирал глазами кухарку, которая в это время отвернулась от него. Наконец, едва заметная улыбка появилась у него на губах. «В конце концов, если ты хочешь, — пробормотал он, — я попытаюсь, только помни». Если твоя мать рассердится, ты ей скажешь, что я не мог тебе отказать. Боюсь, как бы тебе не сделалось дурно. Уверяю тебя, тут нет ничего забавного. Когда они отправились, Роза положительным образом отказалась им сопутствовать. Она уселась перед большим камином, в котором ярко горели виноградные лозы. «Я вовсе не желаю, чтобы мне выцерпали глаза», — Колк сказала она. «Барин не особенно любит меня. Я останусь здесь, предпочитая погреться». «В таком случае вы будете очень любезны, если согреете бутылочку вина», — прошептал ей на ухо дядюшка. «Вино и сахар вот в этом шкафу. Это нам пригодится, когда мы вернемся». Макар не повел племянницу через главные решетчатые ворота сумасшедшего дома. Он повернул налево, и у одной из низеньких дверей позвал сторожа Александра, с которым обменялся в полголоса несколькими словами. После этого они все трое молча пошли по бесконечным коридорам. Сторож шел впереди. — Я подожду тебя здесь, — сказал Макар, останавливаясь на одном из маленьких двориков. «Александр пойдет с тобою». «Я бы хотела быть одна», — прошептала Марта. «Это было бы очень опасно, сударыня», — сказал сторож со спокойной улыбкой. «Я и так страшно рискую». Он провел ее через второй двор и остановился перед маленькой дверью. Тихо повернув ключ, он проговорил в полголоса. «Не пугайтесь». Сегодня он несколько спокойнее, и с него можно было снять смирительную рубашку. Если он начнет сердиться, пожалуйста, уходите, отступая назад, и оставьте меня одного, я с ним справлюсь». Вся дрожа с пересохшим горлом Марта вошла в комнату. Сначала она ничего не различала, кроме темной массы, прижавшейся к стене в углу, день уже догорал и комнатка точно погреб освещалась светом который падал из окна заделанного решеткой и прикрытого досками эй милейший фамильярно крикнул александр подходя к муре трепля его по плечу я привел к вам посетительницу надеюсь вы будете вести себя хорошо он отошел и прислонившись спиную к двери скрестив руки не спускал глаз сумасшедшего. Муре медленно приподнялся. Казалось, он нисколько не удивился. — Это ты, моя дорогая? — сказал он спокойным голосом. — Я ждал тебя. Я так беспокоился о детях. Марта, у которой подгибались колени, со страхом смотрела на него, онемев от этого грустного приема. К тому же он нисколько не изменился. Чувствовал себя даже лучше, пополнел, был хорошо выбрит и смотрел ясным взором. У него снова явились дурные привычки сытого буржуа. Он потирал руки, прищуривал правый глаз, притоптывал ногою и болтал с насмешливым видом, как доброе старое время. «Мне совсем хорошо, моя дорогая. Мы могли бы вернуться домой. Ты ведь приехала за мною, не правда ли?» «А что, как мой салат? Слизняки, черт возьми, так ведь любят латук. Они чуть было не съели его. Но я знаю, средства уничтожить их. У меня есть проект. Ты увидишь. Мы настолько богаты, что можем платить за наши прихоти». «Скажи, ты не видала старика-готье из -э тропа со времени моего отсутствия? Я купил у него тридцать мер винограду. Мне бы нужно было повидаться с ним. Что касается до тебя, то у тебя совсем нет памяти». Он посмеивался и дружески грозил ей пальцем. «Готовь держать пари, что по возвращении я найду все в страшном беспорядке», — продолжал он. «Вы ни на что не обращаете внимания». Садовые инструменты валяются на земле, шкафы открыты, и Роза только пачкает комнаты своей метлой. А почему она не пришла? Ах, что за голова! Из нее никогда не выйдет ничего порядочного. Ты не знаешь, однажды она хотела выгнать меня из дома, ей-богу. Как будто дом принадлежит ей, просто можно умереть со смеха. Но ты ничего не говоришь мне о детях. Правда ли, что дизере еще до сих пор живет у своей кормилицы? Мы съездим к ней поцеловать ее и спросить, не соскучилась ли она. Я хочу также побывать в Марселе, меня беспокоит Октав. Когда я видел его в последний раз, по-моему, он сделался очень расточительным. Я не говорю про Сержа, он слишком благоразумен. Он святой в семье. Погоди, мне так приятно поговорить о доме. И он говорил... Говорил без умолку требуя самых подробных сведений о каждом дереве в саду, останавливаясь на самых ничтожных предметах домашнего хозяйства, выказывая необыкновенную память относительно целой массы мелочей. Глубоко растроганная этой привязанностью к дому, Марта думала, что видит перед собою деликатность с его стороны в той заботливости, с которой он избегал всякого упрёка, Малейшего намёка на свои страдания. Она была прощена. Она давала клятву искупить своё преступление, сделавшись самой покорной служанкой этого человека, стать великою в своей доброте. Крупные слёзы текли у ней по щекам. Она готова была склониться перед ним на колени в порыве благодарности. — Будьте осторожны, — сказал ей на ухо сторож. — Его глаза беспокоят меня. «Но он не сумасшедший!» — пробормотала она. «Клянусь вам, он не сумасшедший! Мне нужно поговорить с директором! Я хочу увести его с собою!» «Будьте осторожны!» — грубо повторил сторож, оттаскивая ее за руку. Вдруг Муре завертелся, словно раненое животное. «Он упал на пол!» потом вскочил на четвереньки и побежал вдоль стены. «Гу-у-у! гу, -у -у -у! гу -у — зарычал он хриплым протяжным голосом. Одним прыжком он встал на ноги и свалился на бок. После этого началась ужасная сцена. Он извивался, как червь, бил себя кулаками по лицу и рвал кожу ногтями. Скоро вся его одежда превратилась в лохмотья Он был почти голый измучен, изранен, хрипел. «Да уходите же, сударыня!» — кричал сторож. Марта стояла на месте, как пригвожденная. В нем она узнала себя. Она точно так же бросалась на пол, точно так же царапала и била себя. Она услыхала даже свой собственный голос. Мурэ хрипел, как она. Она довела его до такого несчастья. «Он не сумасшедший!» — пробормотала она. «Он не может быть сумасшедшим! Это было бы ужасно! Я лучше соглашусь умереть!» Сторож насильно вывел ее из комнаты, но она остановилась и как бы прилипла к двери. В комнате она услышала шум борьбы и крики, точно резали свинью. Потом глухое падение, как бы узла с мокрым бельем — и затем воцарилось мёртвое молчание. Когда сторож вышел, наступила почти ночь. Через полуоткрытую дверь она увидела только чёрную дыру. «Чёрт возьми!» — сказал сторож, продолжая сердиться. «Вы, не странная особо если кричите, что он не сумасшедший. Я чуть не лишился большого пальца, в который он вцепился зубами». Но зато теперь он на несколько часов успокоится. И, провожая ее, он продолжал. Вы не знаете, какие они хитрые. Они бывают очень милые в продолжении нескольких часов и рассказывают целые истории, вполне разумные. Потом вдруг — бац! И, не сказав вам даже «берегись», хватают вас за горло. Я отлично заметил, что он что-то замышляет в то время, как говорил о детях. У него совсем заготились глаза. Когда Март отыскала дядю Макара на маленьком дворе, она только лихорадочно повторяла медленным и разбитым голосом «Он сумасшедший! Он сумасшедший!» «Конечно сумасшедший!» — сказал дядюшка со смехом. «Неужели ты думала, что он превратится в молодого человека? Кажется, сюда его засадили недаром. К тому же...» не самый дом нездоровый. Я бы тоже сошел с ума, если бы посидел в нем хоть два часа. При этом он из-под тишка посматривал на Марту, наблюдая за ее нервными вздрагиваниями, и продолжал добродушным тоном. Может быть, ты хочешь также посмотреть бабушку? Марта сделала движение ужаса и закрыла лицо руками. «Это никого не расстроит», — начал он снова. «Александр может доставить нам это удовольствие. Она здесь, рядом. Её нечего бояться, она очень спокойна. неправда ли, Александр, она никогда не бунтует. Она всё время сидит и смотрит прямо перед собой. Вот уже двенадцать лет, как она не сделала ни одного движения. В сущности, почему ты не хочешь посмотреть на неё?» Когда сторож начал прощаться, он пригласил его зайти и выпить стаканчик тёплого вина — Причем как-то особенно подмигивал, что, по-видимому, заставил Александра принять приглашение. Они должны были поддерживать Марту, у которой на каждом шагу подкашивались ноги. Подходя к дому, они уже несли ее с искаженным лицом, с открытыми глазами, окоченевшую от одного из тех нервных кризисов, под влиянием которых она делалась словно мертвая на несколько часов. «Ну!» Но... «Что я ей говорила?» — закричала Роза, увидев их. «В хорошем она теперь состоянии. Очень удобно нам теперь возвращаться. Но можно ли, боже мой, иметь такую странную голову? Должно быть, барин душил ее. Это послужит ей славным уроком». «Ничего», — сказал дядюшка. «Я ее сейчас уложу на свою кровать. Мы ведь не умрем, если посидим ночку у камина». С этими словами он отдёрнул занавеску из бумажной ткани, скрывавшую ольков. С ворчанием Роза отправилась раздевать свою хозяйку. Она сказала, что ничего не нужно делать, достаточно приложить к ногам горячий кирпич. «Теперь, когда она спит, мы можем распить стаканчик», — заметил дядюшка, ухмыляясь, как волк. «Однако, голубушка...» «Ваше подогретое венцо чертовски хорошо!» «Я нашла на камине лимоны взяла его», — сказала Роза. «И отлично сделали. У нас все имеется. Когда я готовлю себе вино, у меня ни в чем не бывает недостатка. Ручаюсь вам». Он пододвинул стол к очагу, сел между кухаркой и Александром и налил подогретое вино в большие желтые чашки. Сделав два глотка, он воскликнул с благоговением, прищёлкивая языком. «Однако, вот так отличное венцо!» хе вы понимаете в этом толк! Оно лучше моего! Вы должны оставить мне рецепт его приготовления!» Успокоенная и польщённая таким комплиментом, Роза засмеялась. Огонь от виноградных лоз давал огромный красный отблеск. Чашки опять были наполнены. «Значит, — сказал Макар, опираясь на локти, чтобы лучше видеть лицо кухарки, — моя племянница приехала просто так, из сумасбродства?» «Не говорите мне об этом, — ответила она, — или я опять выйду из себя. Барыня становится такой же сумасшедшей, как и барин. Она сама не знает, кого любит, кого нет». Мне кажется, что перед отъездом она поспорила с господином Аббатом. Я слышал их голоса, они кричали. Дядюшка улыбнулся во весь рот. «Они же жили очень мирно», — пробормотал он. «Конечно. Но разве это может долго продолжаться с такой головой, как у барыни? Я готова держать пари, что она уже скучает по тем затрещинам, которыми наделял ее по ночам барин». «Мы опять нашли палку в саду!» Он посмотрел на нее еще внимательнее и сказал между двумя глотками вина. «Может быть, она приехала за Франсуа?» «О, сохрани нас, Бог, от этого!» — воскликнула Роза с испуганным видом. «Барин славно разнесет весь дом! Он нас всех убьет!» Послушайте, я этого страшно боюсь. Я вечно дрожу, как бы он не явился в одну прекрасную ночь и не убил нас всех. Когда я только подумаю об этом в постели, я не могу больше спать. Все чудится, что он лезет в окно с всклокоченными волосами, с глазами, блестящими как спички. Макар громко засмеялся стуча чашкой по столу. «Это было бы смешно, очень смешно», — повторял он. Он вряд ли вас любит, в особенности же Аббата, занявшего его место. Он так бы и проглотил Аббата, хотя тот и порядочный молодец. Но сумасшедшие, говорят, чертовски сильны. Скажи, Александр, что бы было, если бы Беняга Франсуа вернулся домой? Он бы славно разделался со всеми. Меня бы это очень позабавило и он поглядывал на сторожа, который спокойно пил подогретое вино и только наклонял голову в знак сочувствия. «Это одно только предположение, чтоб посмеяться», заговорил опять Макар, заметивший испуганный взор розы, устремленный на него. В эту минуту Марта начала страшно корчиться за навеской из бумажной ткани. Чтобы она не упала, ее в продолжении нескольких минут пришлось держать, Когда она снова вытянулась, как труп, дядюшка подошел к очугу и начал греть ноги, бормоча задумчиво, как бы бессознательно. Однако малютка не особенно удобна. Потом он вдруг спросил, а что говорят ругоны обо всех этих историях? Конечно, они принадлежат к партии аббата. Барин был не настолько любезен с ними, чтобы они сожалели о нем, ответила Роза. Но он не знал, чем бы им получше досадить. «И он был прав», — заговорил снова дядюшка. «Эти ругоны скряги. И только подумать, что они ни за что не хотели купить вон того поля напротив. Великолепное дело, которое я брался устроить. Вот бы рожу состроила Фелисите, если бы Франсуа вернулся». Он опять засмеялся, обошел стол и снова закурил трубку. «Не следует забывать, мой милый, который теперь час», — сказал он Александру, подмигивая ему одним глазом. «Я пойду проводить тебя. Марта, кажется, теперь успокоилась. Роза накроет стол в ожидании меня. Должно быть, вы очень проголодались, Роза, не правда ли? Так как вам придется провести здесь ночь, то вы поужинаете со мною». Он увел сторожа. Через полчаса его еще не было. Соскучившись в одиночестве, кухарка открыла дверь и наклонилась с террасы, рассматривая пустую дорогу. Ночь была светлая. Когда она возвращалась, ей показалось, что на другой стороне дороги, на тропинке за изгородью, стоят две черные тени. «Точно, дядюшка!» — подумала она. И как будто разговаривает с аббатом через несколько минут вернулся макар он объявил что этот проклятый александр рассказывал ему бесконечные истории разве не вы были сейчас с сабатом спросила роза я с абатом воскликнул он где черт возьми вероятно вам это приснилось здесь и поблизости даже нет абата он ворочил своими маленькими блестящими глазками потом как будто недовольный этой ложью, он проговорил. «Здесь есть, правда, аббат финиль но это все равно, что ничего. Он никогда не выходит из дома». «Ну, аббат-фениль — неважная особа», сказала кухарка. Тогда Макар рассердился. «Почему это неважная особа? Он делает здесь много добра, он молочиный, очень сильный». Он стоит побольше, чем многие другие попы, которые только заводят смуты. Но гнев его внезапно утих. Он засмеялся, заметив, что Роза смотрит на него с изумлением. «В сущности, я шучу, — проворматал он. — Вы правы. Все аббаты стоят друг друга. Все они, сказать по правде, лицемеры. Теперь я понимаю, с кем вы меня видели. Я встретил торговку бокалейными товарами». На ней было чёрное платье, которое вы приняли за рясу. Роза приготовила яичницу. Макар положил на стол кусок сыру. Они ещё не кончили есть, когда Марта выпрямилась на своём ложе с изумлённым видом человека, просыпающегося в незнакомом месте. Когда она откинула волосы, и память возвратилась к ней, она спрыгнула на пол, говоря, что хочет ехать сейчас же, Макар, казалось, был сильно раздосадован этим пробуждением. «Это невозможно. Ты не можешь сегодня же вечером вернуться в пласан сказал он. «Тебя бьет лихорадка, дорогой ты опять заболеешь. Отдохни. Завтра посмотрим. Во-первых, нет экипажа». «Вы отвезете меня в вашей тележке», — ответила она. «Нет, я не могу. Не хочу». Марта, одевавшаяся с лихорадочной поспешностью, заявила, что она скорее отправится в пласан пешком, чем проведет ночь в тюлете. Дядюшка сопротивлялся. Он запер дверь и положил ключ в карман. Он умолял племянницу, угрожал ей и придумывал целые истории, в то время как она, не слушая его, надевала шляпу. — Напрасно, вы думаете, убедите ее, — сказала Роза, спокойно доедая кусок сыру. «Она скорее выскочит в окно! Лучше уж запрягайте лошадь!» После короткого молчания дядюшка пожал плечами и с гневом воскликнул. «В сущности, мне все равно. Пусть ей будет худо, если она сама этого желает. Я хотел предварить несчастье. Иди, если хочешь. Чему быть, того не миновать. Я отвезу вас». Марту пришлось отнести в тележку. Она тряслась в сильнейшей лихорадке. Дядя набросил ей на плечи старый плащ, слегка щелкнул языком, и они поехали. Что касается до меня, то я ничуть не жалею, что мне приходится ехать в пласан Даже напротив, в Плосане весело. Было около десяти часов вечера. Небо, покрытое дождевыми тучами, было красноватого цвета, этим светом слабо освещалась дорога. Макар все время нагибался и заглядывал во все канавы, через все изгороди. Когда Роза спросила его, чего он опять ищет, он ответил, что из сельских ущельей показались волки. Он снова был в отличном расположении духа. Не доезжая одного лье до Плассана пошел дождь, превратившийся скоро в частый и холодный ливень. Тогда дядя стал ругаться. Роза была готова побить свою почти умиравшую госпожу. Когда они, наконец, приехали, небо опять прояснилось. «Разве вы поедете в улицу Балант?» — спросил Макар. «Конечно», — ответила изумлённая Роза. Он сказал тогда, что, по его мнению, Марта очень опасно больна и что лучше бы отвести её прямо к матери. Однако после долгих колебаний он согласился остановить лошадь перед домом Муре. Марта не взяла с собой ключ от входной двери. К счастью, у Розы нашелся ключ в кармане. Замок щелкнул, но дверь не открывалась. Должно быть, труши заперли ее на задвижку. Роза постучала кулаком, но из этого ничего не вышло. Только эхо прозвучало в обширных синях. — Вы напрасно беспокойтесь сказал из-под тишка, посмеиваясь дядя. «Они не спустятся вниз. Чего им тревожиться? И вы теперь, мои деточки, ничего не поделайте у дверей своего собственного дома. Как видите, моя мысль была правильна. Нужно вести бедняжку круггоном. Ей там будет лучше, чем в своей собственной комнате, уверяю вас». Фелисите пришла в отчаяние, когда увидала свою дочь в такой поздний час, промокшую от дождя, почти полумёртвую. Она уложила её во втором этаже, взбудоражила весь дом и подняла на ноги всю прислугу. Немного успокоившись и усевшись у её изголовья, она потребовала объяснений. «Но что же случилось? Как это произошло, что вы привезли её домой в таком состоянии?» Макар самым добродушным тоном рассказал о путешествии милого ребёнка. Он оправдывался и говорил, что всё сделал, чтобы помешать ей отправиться к Франсуа. Заметив, что седония смотрит на него с подозрительным видом, он кончил тем, что сослался на розу, как на свидетельницу. Но госпожа Ругон продолжала сомнительно покачивать головою. «Вся эта история очень подозрительна», — прошептала она. Здесь есть что-то, чего я не понимаю. Она знала Макара и чуяла какое-то плутовство по сжимавшимся уголкам его век, что обыкновенно выражало у него тайную радость. «Вы странная особа», — сказал он, рассердившись, чтобы избавиться от ее наблюдения. «Вы вечно воображаете какие-то сверхъестественные вещи. Не могу же я сказать вам того, чего сам не знаю». Я люблю Марту больше, чем вы, и всегда заботился о ней. Постойте, если хотите, я сбегаю за доктором». Госпожа Ругон проводил его глазами. Она долго расспрашивала Розу, но ничего не узнала. К тому же, по-видимому, она была очень рада приезду дочери. Она с горечью отзывалась о людях, которые допустят вас умереть у вашего же дома, не отворив вам даже двери. Марта, запрокинутый на подушку головою, умирала.